Глава одиннадцатая. — О, какие люди! Переодевайся скорее, тут тебя заждались! — бодро поздоровался со мной Василий, комендант клуба Вайлордов МСГУ. — Здравствуйте! Простите, что так поздно. Вы ведь уже скоро закрываетесь, Виновата», — виновато ответил я. — Ой, да брось! Кирочка сказала, что у тебя куча дел с твоим будущим синдикатом. Так что я все понимаю, — добродушно улыбнулся мужчина. — О, а вот и твоя подружка! Из зала выбежала Кира в шортиках и топике. По ее лицу катились капельки пота, но девушка явно была счастлива. «Привет, Стас!» — липкая ржуля бросилась мне на шею. «Чего так долго-то?» — воскликнула она и осеклась. «Ой, извини!» — отойдя на шаг, она смущенно потупила глазки. «Хех! И куда делась та бука, которая посылала меня в далекие дали еще не так давно?» «Я тоже рад тебя видеть! Сейчас переоденусь и выйду!» Быстро облачившись в спортивное, Я направился в зал. У входа меня уже ждали. Помимо Киры тут стояли Кузьма, местный ас, Глеб, тот самый студентик, который хоть и обделен выдающимся талантом, однако тренируется гораздо больше других и несколько других местных завсегдатаев. Я поздоровался с каждым. Правда, далеко не всех людей из этой мини-толпы я знал лично. Как понял, обо мне рассказывали здесь и в среду, и в пятницу, хотя сам я тут был в прошлый понедельник. И вот нашлись те, кто хотел познакомиться. «Стас, прежде чем ты приступишь к агитационным мероприятиям, я хотел бы провести с тобой пару спаррингов. Но, как на это смотришь?» Кузьма явно был преисполнен энтузиазмом. «А почему бы и нет?» — отозвался я. «Буду рад размять косточки». Мы смахнулись с ним без персональных амулетов на трех шестерках. А потом без ограничений, то есть персональные использовали, и Кузя выкладывался в полную силу. «Ну а я...» Да, без ограничений было лишь для моего оппонента. Я сдерживался. После аса-клуба МСГУ и остальные захотели поспаринговаться со мной. Сначала один на один. Затем я предложил, чтобы против меня вышли двое, а потом и вовсе трое. Для меня все едино. Большинство местных вайлордов были слабее вайлордов из синдикатов и уж тем более из кланов. Но в целом было весело. Новые приемы подобные тренировки мне вряд ли дадут. А вот для того, чтобы держать себя в форме, да и просто, чтобы избавиться от напряжения, самое то. — Фух, было здорово. Всем спасибо. — Довольно улыбаясь, сказал я после череды спаррингов. — Так ты ни разу и не проиграл, — усмехнувшись, покачал головой Кузьма. — Силен, очень. — Стараюсь соответствовать образу будущего главы синдиката, — ответил я, забрасывая удочку в нужном мне направлении. — Это верно, — покивал Филипп, крепкий и лысеющий мужик лет тридцати. «Люди должны видеть силу своего лидера». К нам подошла Инна, светловолосая подтянутая девушка, с которой я познакомился сегодня. «Работаю в одной рекламной компании», — сказала она про себя при знакомстве. «Скажите, Стас», — обратилась она ко мне, — «а для чего вы хотите создать синдикат?» «Я ведь говорил вам о мотивах Стаса», — неуверенно произнес Глеб. «Да», — улыбнулась эта фитоняшка, — «но мне хотелось бы услышать от него». «Хм». Ну, в общем-то, адекватное желание. Тебе следует знать, что на уме у человека, которому ты хочешь доверить свою жизнь. Я хочу создать синдикат, чтобы помочь как можно большим людям. Спокойно начал я, а затем и развил мысль более пространно. За последнее время я уже столько раз об этом говорил, и вроде бы я не устаю все это повторять. Проговаривая эти слова, я будто и сам от них подпитываюсь. Но в то же время хотелось уже, наконец, подкрепить слова делом. «В общем, члены моего синдиката для меня, как члены семьи», — уверенно подытожил я. «Пусть это и звучит как-то пафосно, но я говорю, как чувствую». «Члены семьи?» — загадочно улыбнулась Инна. «Но ведь нужно время, чтобы узнать друг друга получше и создать семью». «Вы говорите об испытательном сроке?» Я не стал делать вид, будто не понимаю очевидных намеков. «Вроде того», — кивнула девушка. «Насколько просто можно будет выйти из вашего синдиката?» «Мне бы хотелось создать все условия, чтобы из моей семьи никому не хотелось уходить», — ответил я. «Но, отвечая на ваш вопрос, конечно, условия выхода будут предусмотрены договором. Я не собираюсь никого лишать личной свободы. А насчет испытательного срока?» Я задумался, в очередной раз мысленно возвращаясь к этому вопросу. «Умом я понимаю, что если хочу видеть вокруг себя верных людей, которые разделяют мои стремления, Необходимо время, чтобы эти самые люди могли притереться ко мне. Однако брать сомневающихся? Скажем так, для сомневающихся, но желающих попробовать, будет предусмотрен испытательный срок. После нескольких секунд молчания продолжил я. Но буду предельно честен с вами. Чем этот срок дольше, тем сложнее соискателю будет подняться до высоких постов внутри синдиката. Среди лидеров синдиката я хочу видеть решительных вайлордов, разделяющих мои взгляды. Что ж. «Это и правда довольно откровенно», — задумчиво кивнула Инна. «Благодарю». «А какая зарплата предполагается вашим вайлордам?» Подняв руку, спросил Сева, мелкий чернявый парнишка. «И предполагается ли вообще...» «Послушай, мы создаем синдикат, чтобы помогать людям, а не для того, чтобы...» Возмущенно начала стоявшая рядом со мной Кира, но я положил ей руку на плечо, и девушка замолчала. «Как и сказала Кира, мы создаем синдикат не ради денег». Однако и голодать своим вайлордом я не могу позволить. Благодаря определенным событиям у моего будущего синдиката появился коммерческий объект, приносящий стабильную прибыль. Если еще неделю назад я думал, что придется строить синдикат полностью с нуля, выискивая возможности для его дальнейшего содержания, то теперь эти возможности уже есть. А значит, я могу сразу обеспечивать достойный уровень жизни большому количеству вайлордов. Так вот, минимальная оплата для рядового вайлорда – 50 тысяч в месяц. В обязанности таких вайлордов будет входить патрулирование улиц, постоянные тренировки, которые я организую, а также боевые столкновения с вайлордами других кланов и синдикатов. Да-да, не буду лукавить. Возможно, придется сражаться не только с граймами. Потому что не только граймы причиняют обычным людям боли и страдания. На днях у меня был конфликт с синдикатом Зеленой змеи», которые хотели проучить моего друга за то, что она не стала вступать в их ряды. К сожалению, подобные явления не редкость. Я хочу по мере возможности их пресекать. Но это не значит, что мы будем оголтело бросаться на всех подряд. К тому же во всех боевых конфликтах я буду участвовать лично. Ах да, разумеется, застычки с людьми и граймами предусмотрены премии для бойцов. Кроме того, можно рассмотреть условия, при которых Вайлорд не будет привлекаться к сражениям с людьми. «Вайлорд выберет мирную профессию и будет трудиться на предприятиях синдиката. Время его тренировок будет сокращено. С Граймами такой Вайлорд в любом случае продолжит сражаться, ибо Граймы — наши основные противники. По зарплате тут все индивидуально». Закончив свою речь, я взглянул на Киру. Ведь девушка имела весьма удивленный. Она явно хотела мне что-то сказать, но сдержалась. «Эх, надеюсь, мелкая не закатит скандал». «Стас, у меня вот какой вопрос», — поднял руку Филипп. Около получаса меня бомбардировали вопросами по моему будущему синдикату. Спросили и про коммерческий объект, так что пришлось рассказать, что сегодня я стал обладателем своего собственного ТЦ. Вроде бы народ выглядел весьма заинтересованным. Однако же, как мне казалось, прямо сейчас дать ответ относительно вступления в мой синдикат никто не был готов. Но я ошибся. Стас, когда поток вопросов иссяк, Неуверенно поднял руку Глеб. «Если... если ты примешь меня, я с радостью присоединюсь к твоему будущему синдикату». Парень неловко улыбнулся и опустил взгляд. Что ж, его краткое досье благодаря Олегу у меня имелось. Пусть его фамилию, как и фамилию того же Кузьмы, я не знал, однако вычислить конкретного Вайлорда, зная его имя и место обучения, не проблема. Так вот, Глеб меня полностью устраивал, как человек. Как Вайлорд он, конечно, слабый, Но терпение и труд все перетрут. С мотивацией у парня все в порядке. — Спасибо, — улыбнулся я. — Буду рад видеть в наших рядах. Потом обвиняемся номерами. Парень кивнул и прямо-таки засиял от счастья. но ну, а я невольно перевел взгляд на Кузьму. — Я... — Стас, мне нужно еще немного времени, чтобы принять решение, — честно ответил он. — Хорошо, ни на кого не давлю. Остальные покосились на сильнейшего Вайлорда-клуба. Похоже, он тут отчасти лидер общественного мнения. Если пойдет он, пойдут и другие. Не все, конечно, но на мини-группу, подчиняющуюся Кузьме, хватит. Я прекрасно понимаю, что решение очень важное, громко произнес я, обведя взглядом группу. Его нужно принимать взвешенно, обдумав со всех сторон. Можете записать мой номер и звонить в любое время. Если что, он есть у Василия, улыбнулся я. Далеко не все брали с собой в зал телефоны. — Все-таки случайно сломать умную технику на тренировке вайлордов — плевое дело. На этом наше собрание завершилось, и мы разбрелись по раздевалкам. «Тебя — Тебя подвести? спросил я у Глеба, когда мы, приведя себя в порядок и обменявшись номерами, вышли в холл. — Нет, спасибо, — тут же отозвался он. — Ну смотри, — хмыкнул я. — Да уж, излишняя стеснительность порой усложняет людям жизнь. Попрощавшись с парнем, я уселся в кресло и принялся дожидаться Киру. Мимо меня проходили вайлорды, вежливо прощались. Так я просидел минут двадцать, прежде чем рыжая вышла из женской раздевалки. «Мадмуазель, не изволит ли откушать со мной?» — подмигнул я. Она тяжело вздохнула и кивнула. Мы вышли на улицу. Как и в прошлый раз, машину я поставил в нескольких минутах ходьбы от МСГУ. Шли молча, ровно до тех пор, пока Кира не выдала. «Так и знала, что ты тот еще богатей. Это ж надо, владелец торгового центра, с ума сойти!» Честно скажу, для меня это стало еще большим потрясением, серьезно ответил я. То есть, удивилась девушка, этот ТЦ мне просто свалился на голову, но я не стал отказываться. Я говорил тебе, что против того, чтобы защитники людей голодали и ходили в обносках. Даже если синдикат творит только добрые дела, ему все равно нужны деньги. Ради будущего своего синдиката я смог переступить через себя. Искренне поделившись своими мыслями, я тут же перешел в атаку. «А сможешь ли ты сделать так же, чтобы в дальнейшем спасти множество людей?» Девушка удивленно захлопала глазами. «Что ты имеешь в виду? Сможешь ли принять меня теперь, когда у меня есть свой ТЦ?» Она нахмурилась, поджала губы и отвернулась. «Вроде взрослый, а такой балбес!» — на ходу проговорила Кира в сторону. «Я уже решила, что стану одной из основателей нашего синдиката. И то, что у синдиката будут деньги, ну, это все-таки хорошо. Она резко уставилась мне в глаза. «Но только до тех пор, пока синдикат занимается хорошими делами». «Нет, не так», — мотнула головой Кира, остановилась и приблизила свое лицо к моему. «Я не позволю нашему синдикату стать преступной помойкой, которая плевать на людей», — строго проговорила она. «Понял меня?» «Понял», — усмехнулся я и взлохматил ей волосы. «Эй!» — возмутилась девушка. «Я только что голову помыла и сделала укладку». «Красиво получилось!» отозвался я, зашагав к машине. Давай скорей есть хочется. Мы направились в один из ближайших грильбаров. Нет, не для того, чтобы устроить алкогольные возлияния. Просто время было позднее, и многие обычные семейные кафешки и рестораны должны были вот-вот закрыться. Посидели неплохо, оба жадно поглощали жареное мясо и овощи. Было забавно смотреть на то, как Кира смущенно пялится по сторонам. А еще ей позвонила мать. Чтобы поговорить с ней, Кира даже выбежала на улицу. Боялась, что через телефон будет слышна музыка, игравшая в баре. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и наш ужин подошел к концу, и я повез девушку домой. Вновь зазвонил телефон. «Да, мам, я уже подъезжаю», — устало проговорила Кира в трубку. «На чем?» «Ну, на такси. У меня были кое-какие гроши». «Да нет, мам, правда, на такси. Скоро буду». Сбросив вызов, кира тяжело вздохнула и покачала головой подальше остановишь как раньше хорошо уверена с сомнением в голосе спросил я может быть стоит познакомиться с мамой кира изумленно округлила глаза зачем ну так и скажешь что я твой друг что мы вместе занимаемся всякими вайлордовскими делами хочется верить на разбойника я не похож огу буркнула кира дорогая тачка крутой костюм и часы ты похож на богатея Мама тебя увидит. Тебе-то ничего не скажет. А вот мне потом опять будет мозг выносить. Мол, задницей виляю перед тобой ради твоих денег. Она явно сейчас передразнила свою матушку, но тут же осеклась и смущенно посмотрела на меня. Но «Ну, это же не так, спокойно ответил я. Мы с тобой просто друзья и коллеги по одному будущему синдикату. Просто друзья. Тихо повторила она за мной и взмахнула рукой. Будто ей объяснишь, но. Нет, Стас. Давай все-таки подальше тормози. Подозрительно будет, если ты выйдешь из такси не у подъезда. Ну а что поделать?» Снова вздохнула Кира. «Придумаю что-нибудь. Например, у таксиста срочный вызов. И он скидку сделал за то, что не довез». Оживилась Кира. А затем снова поникла. «Пожалуйста, Стас. Я разберусь с этим вопросом. Уже скоро». «Нам нужно оформить твою эмансипацию», — невпопад напомнил я. «Да, в среду хорошо». Договорились. «Ладно», — я остановился вдоль дороги в паре домов от дома Киры. «Рад был увидеться. Напиши, как будешь дома. Пока, Стас», — улыбнулась она и выпорхнула из машины. Я смотрел, как Кира идет по тротуару в сторону своего дома и медленно ехал вдоль дороги. Заметив меня, девушка усмехнулась, помахала ручкой и сорвалась на бег. Я поддал газу, она скрылась во дворе. Следом за ней заезжать я не стал, вместо этого снова припарковался. Через несколько минут получил от девушки сообщение, что все хорошо, и она уже в своей комнате. Отчего-то я не поверил в первую часть ее письма. По-любому матушка устроила Кире взбучку, а такое подопределение «все хорошо» точно не подходит. С другой стороны, враги на нее не напали, а это главное. Сделав музыку громче, я поехал домой. Припарковался довольно далеко от подъезда, свободных мест не было. Вышел и расслабленной походкой двинулся к дому. Настроение было на удивление хорошим. Еще и с погодкой повезло. Приятно пройтись летним вечером, набирая полные легкие ароматного ночного воздуха. А между тем, несмотря на поздний час, в округе было многолюдно. Парочки гуляли, молодежь распивала пиво на скамейках. Все как всегда. О, кое-кто уже хорошенько накидался и едва на ногах стоит. Бросив взгляд на троицу парней, которые походкой моряка двигались со стороны детской площадки, Я подумал, что до такого состояния лучше напиваться дома или, на крайний случай, в специализированных заведениях. Однако читать людям нотации у меня не было ни желания, ни потребности, так что я, сместившись к краю дороги, продолжил свой путь. А между тем пьяницы, активно обсуждая какой-то футбольный матч, двигались в мою сторону. И в один не самый приятный момент наши дороги пересеклись. Я попытался еще сильнее прижаться к бордюру, но один из них запутался в своих ногах и начал падать. «Осторожнее нужно быть!» — я подхватил его за локоть. «Спасибо!» — прохрипел он. Понимание, что алкоголь от них совсем не пахнет, шандарахнуло внутри моей черепной коробки. Я отпустил пьяницу и быстро отступил на шаг. Но было поздно. Резкая боль обожгла мне бок. Один из троиц вновь замахнулся ножом. «Режь, Джек-потрошитель!» — мелькнула в голове отчетливая мысль. Мой медальон в мгновение ока материализовался и разрубил врага надвое по диагонали. Со стороны лавок послышался виск, но Джеку было плевать. Он осторожно коснулся второй косой моего разрезанного бока, подцепив несколько капель моей крови, которые тут же исчезли. Мысли путались. Тело Дервенева. «Яд. Очень сильный. Убей», — мысленно приказал я. Ноги подкосились, и я упал. Черная фигура в балахоне продолжала нависать надо мной, не давая никому подойти к хозяину. А рядом со мной рухнули два трупа. Как же хорошо, что они оказались очень близко ко мне, и косы Джека их достали. Голова трещала невероятно. Все тело ныло, но сознание медленно возвращалось ко мне. Я начал слышать знакомые голоса. «Когда же он очнется?» «Не переживай, Марина Сергеевна сказала, что его жизни ничего не угрожает, так что все будет хорошо. Спасибо, что пришла». «Разве могло быть иначе?» Я с трудом разлепил глаза и увидел белоснежный потолок больничной палаты. Медленно повернул голову. Рядом на стульях сидели Света и Вита. Добре нагладила мою сестру по голове, пытаясь ее утешить. Хотя у самой глаза были припухшие от слез. «Стас!» Вита заметила, что я очнулся первой, и тут же подлетела ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» Но «Ха!» в горле пересохло, и слова давались мне с трудом. «На, попей!» — Света схватила со стола пластиковый стакан и сунула мне трубочку в рот. «Спасибо!» — с трудом проговорил я после того, как с жадностью выпил всю воду. «Так лучше!» «Братик!» — жалобно пролепетала сестра и прижалась ко мне. «Мне стоило титанических усилий поднять руку и положить ей на голову!» «Все хорошо!» — заверил я сестру и поднял взгляд на Виту. Девушка в легком желтом платьице мялась за спиной Света. Поймав мой взгляд, она неуверенно кивнула. «Я рад, что ты пришел в себя. Оставляю тебе свету. Пока, ребята!» Помахала она рукой и торопливо зашагала к двери. «Вита!» — удивленно окликнул ее я. «Может, останешься ненадолго?» Она посмотрела на меня через плечо. Столько боли было в ее взгляде, что сердце сжалось. «Прости, Стас!» — вымученно улыбнулась Добрина. «Но у меня дела. Все, всем пока. Пока, Вит!» Ошарашенно проговорил я ей вслед. Когда же Света обернулась, чтобы попрощаться с Добриной, завитая уже закрылась дверь. «Что это с ней?» — задумчиво протянул я. «Не знаю. Может, и правда дела», — предположила Света, усевшись на стул рядом с моей кушеткой и взяв меня за руку. «Она тут с самой ночи, как и я». «Да?» — я хлопнул глазами. «Только сейчас до меня дошло, что в палате очень светло. Стало быть, уже день. Сколько я был в отключке...» «И почему здесь была Вита?» «Потому что эта клиника — доброе здоровье», — горько усмехнулась Света. Ну а дальше она рассказала мне весьма занимательную вещь. Оказывается, у меня в паспорте стояла отметка, что в случае вызова скорой помощи меня вести нужно именно в клинику Добриных. У Светы, Дениса, Миши, Олега и Тани, к слову, есть аналогичные отметки. Тут нужно сказать спасибо Льву Алексеевичу, на которого мы вчетвером работали, а двое других – наши друзья, уже лечившиеся в добром здоровье. А еще стоит поблагодарить двух нынешних заместителей главы клана, забывших по какой-то причине снять данные отметки. Ну а раз паспорт был при мне, то проблем с определением меня в нужную больницу не возникло. Возможно, Света рассказала бы еще что-нибудь интересное, но в палату вошла мой лечащий врач Марина Сергеевна Фролова, женщина-вайлорд с амулетом редкого целительного типа. Она сказала, что мне нужен покой и осмотр. «Ладно, братик, я зайду позже», — попрощалась Света. «Мне еще ремонт в твоем логове делать». Она ушла, оставив меня наедине с Фроловой. «Ну как я, доктор?» Через силу улыбнувшись, поинтересовался я у женщины. «Умереть я тебе не позволю, по крайней мере, не в этот раз», — хмыкнула она, посветив мне в глаз фонариком. «А вообще, твое тело удивительно. Будь ты обычным человеком или же более слабым вайлордом, Даже до клиники бы не доехал. Ты же, скорее всего, и пару дней смог бы протянуть с таким ядом. Но тебе повезло. Меня выдернули из дома посреди ночи. Я приехала сюда и решила все твои проблемы. Теперь осталось лишь отдохнуть и прийти в норму. Много на это потребуется времени. Думаю, не больше недели. Хм, а ведь у меня было столько планов. В самом деле, что ли, придется лежать в больнице? Пока я размышлял о своем ближайшем будущем, Врач закончила осмотр и вышла из палаты. Повертев головой, я увидел телефон, лежащий на тумбочке возле кушетки. Потянулся к нему и выбрал один из контактов. «Стас», — услышал я взволнованный голос Дэна, — «ну как ты? Мы приезжали в больницу, но нас выгнали. Только Свете и Вите позволили остаться». «Нормально все со мной. Прости за беспокойство. У тебя-то как дела? Без меня на собрание поехали?» «Да какой там?» Я позвонил управляющему, сказал, что сегодня собрание отменяется. Вот и славно. Стас...» Голос Дэна стал серьезным. «Кто это был?» «Пока не знаю, но явно профессионалы. Разыграли сценку, отравили. Правда, Джека не учли. Понял. Ладно, отдыхай. А то голос у тебя больно слабый. Позже заедем». Попрощавшись с Дэном, я отложил телефон и уставился в потолок. В голове было слишком много мыслей. Однако же, как-то незаметно они растворились, и я крепко уснул. «Не знаю, сколько я проспал...» но разбудил меня, хлынувший из коридора шум. Сонно повернув голову, увидел на пороге ожидаемых гостей майора Ивашкина и капитана Мухину, двух агентов СГБ.